Глава 37 Входная дверь хлопает, оповещая о том, что Марк дома. Я тру глаза, должно быть, я уснула. Ноги умоляют меня стоять на месте, делая всё от них зависящее и пригвождая к земле. Я взяла под контроль свой разум, так что тело вынуждено со мной сотрудничать. Я держусь за перила и сбегаю, перепрыгивая через две-три ступеньки. Я так сильно дрожу, что чувствую, как пульсируют позвонки у меня в спине. Я пытаюсь добраться до столовой раньше Марка, но не успеваю. Он стоит и ждет меня. Картонные коробки вскрыты. На полу повсюду валяется всякий хлам, словно кусочки пазла, составляющего нашу жизнь. У него в руках серебристая рамка с фотографией. «Это ищешь?» – спрашивает он, как бы невзначай помахивая рукой. Я не знаю, как реагировать. «Мне позвонил Найджел», – говорит Марк. Между его нахмуренных бровей проскальзывает напряжение. «Ты знаешь?» Я киваю. «Эйва?» – спрашивает он. Я снова киваю. «Давно?» Марк вытирает глаза. «То есть, с каких пор?» «Нет, то есть...» «Все в порядке», – говорю я и беру его за руку. Марк плачет. И я тоже. Он роняет рамку на пол. Она приземляется лицом вниз, пряча фотографию, которая в нее вставлена. Марк обхватывает меня руками, и я в ответ так крепко обнимаю его, что у меня хрустят костяшки пальцев. Обнимаясь, мы соскальзываем на пол. Мы долго сидим вместе, утешая друг друга. Проходят часы, и мы то проваливаемся в сон, то просыпаемся. Ни один из нас не хочет разрывать объятий и быть тем, кто предложит пойти в постель. Но начинает сильно холодать, ведь мир за оконной рамой атакует ледяной утренний туман, и нам обоим становится некомфортно. Марк встает первым и протягивает руку, чтобы поднять меня на ноги. «Подожди», – предлагаю я и тянусь за перекошенной рамкой. «Нет, Лаура, не надо», – говорит Марк, и тянет меня за рукав, как дитя. «Не сегодня, прошу тебя». В его сердце живет боль. Это слышно в каждом звуке его голоса. В его позе проступают тревога и паника. Я не могу понять, чего он боится теперь, ведь мне уже известны все тайны прошлого. Теперь нечего бояться. Я поднимаю фото, и страх на его лице превращается в печаль. Я копаюсь с задней частью рамки. Стекло роняет снимок мне в руки. Смотреть на прекрасную счастливую семью кажется странно сюрреалистично. С фотографией мне лучезарно улыбаются лица. Я тут же узнаю снимок. Он ужасно похож на фото, которое Найджел показал мне в Нью-Йорке. Николь стоит, обняв красивого темноволосого мальчугана. Я сижу рядом с ней, щеголяя огромным беременным животом. А Марк стоит за мной, положив руку мне на плечо. Но квартира Найджела на фоне этой блаженной домашней сцены сильно отличается. За нашими спинами не поблёскивает гранит, а кухонные шкафы скорее выполнены из дешёвой МДФ, нежели из древесного массива. И всё выглядит гораздо уютнее холостяцкой берлоги Найджела. Всё выглядит так, как будто здесь живёт настоящая семья. Интересно, чей это дом? Мне так жаль, плачу я. Я монстр. Всё это произошло потому, что я хотела уложить свои дурацкие волосы». Мне не следовало просить Эйву забрать Лоркана из школы. Марк трясет головой. Месяцы напряжения силой вырываются из его измученного тела, словно крышка, подпрыгивающая на сковороде полной готовящегося попкорна. «Я скучаю по ним», – тихо произносит Марк. «Я тоже, – хнычу я. Из моего тела извергается столько бурных слез, что почти невозможно вдохнуть достаточно кислорода, чтобы оставаться в сознании». Я провожу пальцами по фотографии, от которой не могу отвести взгляда. Она оказалась словно картой, ведущей меня из комфортного глубокого отрицания в мучительную реальность, которую я должна принять. Ее сделали на Хэллоуин, всего за пару недель до аварии. Я поставил ее в рамку, потому что это была последняя фотография, где дети вместе, грустно объясняет Марк. «Я соглашаюсь, как будто в сотый раз слышу, как Марк говорит это. Я не испытываю шока, и мне не нужно время, чтобы это осознать. Я заново переживаю ужасные воспоминания, и, несмотря на то, что мне больно, я чувствую себя свободной от того, что, наконец, пришла к общему знаменателю со своим мужем. Но некоторые факты не совсем сходятся, и я чувствую, как из моего живота рвутся наружу пузырьки». Я не знаю, сколько еще разум позволит мне узнать. Я вытаскиваю из кармана смятую статью и протягиваю ее марку. Мои глаза молча молят об объяснении, в которое мне может быть трудно поверить. Ему даже не нужно читать то, что там напечатано. Кажется, он знает все слова наизусть. «Это правда, Лаура», – шепчет он. «Ты это хочешь спросить, не так ли?» «Что ж, ответ – да. Да». Ты потеряла больше, чем может выпасть на долю одного человека. «Ты уверен?» – плачу я. Марк не находит слов. Он просто медленно кивает в ответ. Я закрываю уши руками. «Я не верю тебе!» – кричу я, вставая и загребая горстью мелких фарфоровых статуэток с полок и швыряя их в противоположную стену. Марк лезет в свой бумажник и достает другое фото. «Какого черта?» – спрашиваю я, хватая снимок, пока он не бросил его. Я изучаю фотографию. Это определенно та же самая фотография, которую я детально рассмотрела в Нью-Йорке. Слезы застыли на тех же рваных краях. Их склеивает та же тонкая липкая лента. Но снимок изменился. На нем точная копия фото в рамке. «Ты видишь лишь то, что хочешь видеть», – говорит Марк. «Нет!» – резко трясу головой я. «Я не хочу этого видеть!» Я хватаю обе фотографии и швыряю их на пол. Они приземляются лицом вверх и дразнят меня. «Я знаю, что не хочешь, но тебе это необходимо!» – не менее резко огрызается Марк. Он медленно опускается на пол, пошатываясь, садится на ягодицы и проводит пальцем по лицам на фотографии. Он не смотрит, гляжу ли я. Мне хочется просто игнорировать его драматичную позу, но мои глаза следят за его указательным пальцем. Это Николь и Лоркан. Ты, это очевидно. Вот я стою позади тебя. А это наша малышка у тебя в животике, смотри. Он поднимает фотографии, смахивает с них пыль и насильно держит их у меня перед лицом. На его лице вылеплено странно пугающее выражение, которого я не узнаю. Ему необходимо всё мне объяснить. Если я откажу ему в этой возможности, то, судя по его взгляду, он не выдержит. Раздавшийся звонок в дверь застаёт нас врасплох. Марк ловит мою руку. Я отдёргиваю её, но его хватка усиливается. «Ты делаешь мне больно!» – кричу я, но он меня не отпускает. Он не выпускает меня из виду. Если я боюсь того, что могу сделать, то можно только предполагать, как напуган он». Я закрываю глаза, когда открывается дверь. Я знаю, кого ждать, но я не готова. Никогда не буду готова. На пороге ждет Николь. Рядом с ней стоит Найджел. Оба ждут, чтобы их пригласили внутрь. «Спасибо, что позвонила», – улыбается Найджел и тянется, чтобы поцеловать меня в щеку. «Ты приехал?» – говорю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Я не хочу, чтобы он выдавал мои чувства. «Разумеется», – отвечает он. Как только я узнал, что ты и впрямь вернула себе память, то сел в следующий же самолет. Я так долго ждал. У меня столько вопросов, на которые можешь ответить только ты. Николь кажется такой слабой, что я за нее почти переживаю. Она отчаянно хочет услышать, что я скажу, но кажется, сбито с толку не меньше меня. «Можно посмотреть их?» – спрашиваю я. «Разумеется», – говорит Найджелл. Он протягивает ключи и держит их возле сумки Николь. Брелоки идеально в своей неидеальности подходят друг другу. И Найджел, и Николь улыбаются, стоя плечом к плечу и держась за руки. «Я знаю, ты меня ненавидишь», – говорю я, поворачиваясь к Николь. «Я не упрекаю тебя, это все моя вина». Николь молчит. «Никто тебя не ненавидит», – убеждает меня Найджел. «Это был несчастный случай». Ты не убивала его. Никто не убивал. Прекрати себя ненавидеть. Я тяжело вздыхаю. Добрые слова Найджела не облегчают мою вину. Может, я и не приставила пистолет к его голове, но я ответственна за его смерть. Я убийца. Николь без предупреждения бросается вперед и обнимает меня так крепко, что кажется, будто моя голова вот-вот распухнет от давления. «Не говори так. Прошу. Не надо». «Ты хороший человек, Лаура!» «Она будет в порядке?» – спрашивает Найджел, твердо кладя руку на плечо Марку. Марк пожимает плечами. Я несусь на кухню, гифком головы приглашаю остальных присоединиться ко мне. Я ставлю чайник, швыряя на стол молоко и сахар и зарываюсь в кухонные шкафы в поисках упаковки печенья. Марк смотрит на угощение, расставленное на столе. Сейчас 6.30 утра. Никто не голоден, никого не мучает жажда. Но мне необходимо занять себя чем-то. Это так очевидно, что Марк улыбается мне». Он клюет шоколадное печенье и кладет в чай несколько ложек сахара с горкой. Найджел и Николь повторяют за ним, но никто ничего не говорит. Молчание продолжается, пока всем не становится еще более неуютно, если это вообще возможно. «Я больше не могу сдерживаться». Спутанные мысли брызжут у меня изо рта без какой-либо логической последовательности но никто не прерывает меня и не сомневается в моей неуверенной речи. Вместо этого они внимательно прислушиваются к каждому бессвязному слову, пытаясь сложить историю воедино, насколько это возможно. Эйва написала мне, что Лоркан ждет не дождется нашего похода в парк и что мы встретимся под большой ивой у пруда. Я опаздывала и торопилась. Я оглянулась посмотреть на большого блестящего красного воздушного змея, которого купила чуть раньше. Спереди на нём был Микки Маус, и я не могла дождаться, когда увижу, как озарится лицо Лоркана, когда он увидит его. «Вы и сами знаете, как он любит…» «Любил», — поправляюсь я, Микки Мауса. Николь улыбается и кивает. Слёзы смыли с её лица почти весь макияж. Я помню, что солнце светило на светофор. Я не видела, какой свет включился. Трафика не было. И я так торопилась, что решила рискнуть. Я смотрю на Марка Николи Найджела. Я хочу, чтобы хоть один из них накричал на меня. Выкрикнул бы, как сильно меня ненавидит. Сказал бы что-нибудь, хоть что-то. Но они не шевелятся. Они отводят взгляды так мимолетно, что за это время едва ли успеешь моргнуть. Я не видела ее, клянусь. Все дело в солнце, оно ослепило меня. А машина Эйвы была серой, и она слилась с дорогой. Я попыталась затормозить. Правда попыталась. Я со всех сил ударила по тормозам. Но машина продолжила ехать. Я неслась слишком быстро. Просто, черт возьми, слишком быстро. Это все моя вина. Я много извиняюсь. Иногда даже перед самой собой. За всю ту боль, что причинила всем. Я часто повторяюсь. И, наконец, когда оказываюсь слишком измотанной, чтобы говорить дальше, начинаю плакать. Воздух наполняется громкими, душераздирающими воплями. Но это звук не только моих слез. Николь тихонько хнычет в мокрый платок. Марк резко кашляет в попытке скрыть свою боль. Реакция Найджела отличается. Он молча сидит. Его лицо бесстрастно, свободно от каких-либо эмоций. Но его глаза блестят, а по розовым щекам тихо и незаметно стекают слезы каждый раз, когда он моргает. Он не поднимает руку, чтобы их вытереть, и не берет платок, который протягивает Николь. Он напоминает статую. Вскоре я понимаю, что он не может пошевелиться. Он заперт внутри своего сурового облика, а горькая боль невидимо атакует его изнутри. Николь наклоняется вперед и протягивает Наджилу руку. Он крепко в нее вцепляется. Такой небольшой жест – Но его, оказывается, достаточно, чтобы Найджел наконец отпустил часть своей боли и расплакался. «Значит, вы двое снова вместе?» – спрашиваю я не в попад. Николь быстро разжимает хватку и позволяет кисти Найджела безвольно повиснуть вдоль тела. «Не смотри на меня так шокированно. Ты думала, я не вспомню, что ты замужем за моим большим и сильным деверем?» Я игриво трогаю бицепсы Найджела в надежде, что все рассмеются. Найджел робко хихикает. Но Николь всё ещё очень серьёзно. «Всё не так просто, Лаура. Хотелось бы мне, чтобы это было так», – произносит она. Мои щёки розовеют. «Простите, я не должна была ничего говорить». «Всё в порядке», – говорит Николь. «Прекратите меня прощать», – кричу я, когда досада внутри меня достигает пика. «Я превратила вашу жизнь в ад на земле. Не могу представить, как тяжело должно быть вам было потерять всё, что у вас было». Я каждый день благодарю Бога за своих детей. Без них я бы ни за что и не сумела пройти через это». Нажил вскакивает со стула. На его лице вспыхивает ярость, словно злобный и сголодавшийся зверь на охоте. Он берет стол за угол и переворачивает его, прежде чем схватить стул, который упал позади него, и несколько раз со всей силы ударяет им об пол. «Я думал, ты вспомнила!» – кричит он. «Я думал, ты, черт возьми, вспомнила!» «Он пугает меня. марка Николь кажется обеспокоены, но не напуганы. Они знают Найджела лучше меня. Может, они уже видели, как он впадал в ярость раньше». «Я вспомнила?» – с запинкой произношу я, молча умоляя Марка, чтобы он меня спас. Но он этого не делает. Он остается сидеть, спрятав лицо в ладонях. «Нет, черт побери! Не вспомнила!» – орет Найджел даже громче, чем до этого. «Найджел, прошу, не надо!» – умоляет Николь. Я понимаю, что он меня ударит. Он так зол, что может даже убить меня. А я не могу дать ему отпор. Я этого не заслуживаю. Если он сошел с ума, то только потому, что я довела его до этого». «Сейчас неподходящий момент», – добавляет Николь. «Момент всегда неподходящий. Подходящий момент никогда не настанет. Вы все ходите на цыпочках вокруг правды, как будто это пыль, которую можно замести под ковер. Я больше не могу с этим мириться». В голосе Найджела слышится странное отчаяние, и он вдруг начинает пугать меня совершенно по иной причине. Он знает что-то, чего не знаю я. Все еще остались аспекты этого кошмара, которые они скрывают от меня. Факты, которые я скрываю сама от себя. «Пусть этот момент настанет сейчас», – дрожащим голосом предлагаю я. «Сядь», – командует Найджел. «Я делаю, как он просит. Ты действительно хочешь это услышать?» потому что, поверь, я хочу рассказать тебе правду. Моя голова так быстро трясется вверх-вниз, что трудно сказать, киваю я или дрожу. «Хорошо», — говорит Найджел, и гнев пропадает с его лица. Он кладет ладони на стол рядом со мной и переносит весь вес тела в руки. Нашему сыну Лоркану было пять, когда он погиб. «Вашему сыну?» — запинкой произношу я. «Заткнись, черт побери, и дай мне сказать», — командует Найджел. Я не спорю. И не проходит ни дня без того, чтобы я не скучал по нему. Я никогда не смогу увидеть, как он растет. Я знаю, что ты не виновата. Но я ненавижу тебя за то, что ты забрала его у меня. «Ваш сын?» – снова произношу я. Я не слышала ничего после того, как он сказал слово «сын». «Что? Ты думала, он твой?» – саркастично отзывается Найджел. Я молчу и не шевелюсь. «О боже, ты и впрямь так думала», — говорит Николь, выступая вперёд и прикрыв рот ладонью. «Ты правда думала, что он твой сын, да?» Я всё ещё не отвечаю. Они переворачивают всё с ног на голову, и я не знаю, что и думать. Я забеременела всего через пару лет после того, как мы выпустились из колледжа, Лаура. Ты не помнишь? Ты была первой, кому я сообщила. Теперь Николь говорит тихо, почти шёпотом. «Ты знала, Лорка, она ещё до того, как он родился». Я не шевелюсь, даже не моргаю. Я не позволю им понять, что они могут до меня добраться. Они путают мои мысли. Для них это так просто, даже весело. Но ты разболтала новости моему брату. Наджел указывает на Марка, как будто я не знаю, кто мой муж. Это меня бесит. И, как говорится, моя жизнь уже не была прежней. Конечно, я помню, с досадой огрызаюсь я. Это не ложь, чтобы ублажить их. Я помню, как маленький мальчуган крепко обнимал меня со словами, что я лучшая тётя на всем белом свете. Я помню, что у него были яркие глаза его матери и очаровательный характер отца. «Ты хорошо пахнешь», – говорил он мне каждый день. Я пять лет не меняла парфюм, чтобы не перестать слышать эти приятные слова. Мне жутко хотелось бы, чтобы он сказал их сейчас. Я ужасно по нему скучаю. Как я вообще могла об этом забыть? Вина и боль от разбитого сердца душат меня. Я с трудом дышу. Взгляды Найджела и Николь прожигают меня насквозь. Черт возьми, конечно, я помню. Мои руки поднимаются к голове и изо всех сил трут ее. «Ты знаешь, что Лорка наш сын?» Найджел указывает на Николь. «Наш сын!» «Да!» – огрызаюсь я. «Потому что никто никогда не смог бы забыть собственного ребенка, Лаура, не так ли?» Никто не смог бы забыть. «Все, хватит!» – зло говорит Марк. Это первые слова, которые он произносит за последние несколько часов. Ей не нужно этого слышать. «Нет, нужно. Я ценю, что Марк пытается меня защитить, но уже слишком поздно. Прошу, Найджел, продолжай». Найджел кашляет и прочищает горло. «Мы с Николь так сильно любили его. Он был для нас целым миром». Когда он погиб, мы поняли, что он – единственное, что нас связывало. Я потерял свою жену через три месяца после того, как потерял сына. К тому времени, как я отрастил яйца, чтобы умолять ее принять меня обратно, она уже полюбила другого. Она счастлива, и я не собираюсь все портить». При этих словах Найджел смотрит на Марка. Я не упускаю намек. «Мне жаль», – говорю я, разочарованная тем, как жалко прозвучали эти слова. «Хотела бы я иметь лучший способ выразить свои искренние сожаления». Найджел пожимает плечами. «Я подумывал о том, чтобы окружить себя крошечным пузырем из лжи, как ты. Но я не так убедителен, как ты», — говорит он. Злость уходит из его голоса, и на ее место приходит печаль. «Найджел, она уже извинилась. Она больше ничего не может поделать. Она не лгунья», — говорит Марк. «Не лгунья?» — передразнивает его Найджел. Она рассказывает всем вокруг о том, как сильно любит двоих детей, которых не существует. По моим понятиям, это, черт побери, ложь. Я кричу, не замолкая. Даже когда Марк накрывает мой рот рукой и снова и снова шепчет мне на ухо «шшшш». Внезапно в моей голове складываются все кусочки пазла. Я смогла увидеть целостную картину, и это оказалась искусная ложь. Это по-настоящему продуманная афера. Нужно отдать им должное. На какой-то миг почти удалось убедить меня, что я схожу с ума. Они хорошо подготовились. Они знали, что сказать и как это сказать. Я глупая идиотка, раз поверила им. Может, я и наивная, и повелась на кучу дерьма, которые они мне скормили. Но как они вообще могли подумать, что смогут убедить меня забыть о своих детях? Ни одна таблетка в мире не сможет стереть из моей памяти их драгоценные личики. Если бы я так сильно не боялась их следующего хода… Я бы рассмеялась им лицо, потешаясь над их глупой попыткой. «Где мои дети?» – кричу я, даже несмотря на то, что мой голос звучит приглушенно сквозь пальцы Марка. Я внезапно жутко испугалась за их безопасность. «Я хочу видеть их сейчас же!» «Нет никаких детей!» Марк с трудом произносит слова, так сильно он плачет. «Можешь уже прекратить разыгрывать спектакль. Я разгадала твой дерьмовый план. Это не сработает!» «Нет никаких детей, Лаура!» – повторяет Марк, как будто я приму такой ответ, услышав его во второй раз. «Забирай свою шлюху!» – кричу я, указывая на Николь, завывание которой меня раздражает. «Но ты не можешь забрать моих детей! Верни мне моих малышей!» Мы потеряли свою малышку, Лаура. Врачи сделали все, что было в их силах, но не смогли остановить кровотечение. Ремень безопасности нанес слишком большие повреждения. Им пришлось провести экстренную гистероктомию. «Мы больше не можем иметь детей», – резко замолкает Марк. Как будто он знает, что просто произнеся это вслух, он вбивает кол мне в сердце. Я бросаюсь к подоконнику в поисках своего телефона. Марк хватает меня за талию и оттаскивает назад. Я роняю телефон. Я громко взвываю, падая на пол, чтобы поднять его, и так крепко вцепляюсь в него, что у меня белеют костяшки пальцев. «Что ты делаешь?» – дрожа спрашивает Марк. Его нервозность вселяет в меня покой. Похоже, все это слишком на него давит. Надеюсь, Марк посыплется и их план раскроется. «Звоню, а ты как думаешь?» – огрызаюсь я. «Кому ты звонишь?» Эйви, отрезаю я. Однако тут же мысленно отмечаю, что следует вести себя повежливее. Я не свожу взгляда с трех злых лиц, глядящих на меня, и моя уязвимость обрушивается на меня со всей силы. «Лаура, прекрати нести этот бред. Ради всего святого. Эйва мертва. Она погибла в аварии. Ты единственная, кто выжил. Это чудо, что ты не пострадала». «Не пострадала?» – фыркаю я. «Мне пришлось заново учиться ходить. Ты, придурок! Я провела несколько недель в больнице. Это так я, по-твоему, не пострадала?» «Ты не пострадала в аварии, Лаура. Единственное, что пострадало, твой разум». Все, что с тобой произошло, ты сделала с собой сама. Ты больна. Прошу, позволь мне помочь тебе. Я всего лишь хочу тебе помочь. Марк протягивает мне руку, но я отталкиваю ее. Я закрываю уши ладонями и пою ла ла ла ла ла что есть мочи. Марк хватает меня за руку и притягивает к себе. Он грубо трясет меня, пока я не прекращаю. Если хочешь кому-то позвонить, позвони Адаму. Он скажет тебе, что ее больше нет. «Уверена, с твоими способностями ты бы легко затянул Адама в свою жуткую маленькую паутинку. Он и так уже ненавидит меня. Тебе не пришлось бы долго убеждать его помочь тебе». «Он тебя не ненавидит», – смягчается Марк. «Он просто ищет виноватого». «Ага, точно», – отрезаю я. «Адам – бабник и мерзавец. Если он потерял Эйву, то лишь потому, что заслуживает этого». «Не говори так, Лаура. Никто не заслуживает подобного». Он потерял не меньше, чем ты. Выпивка и женщины – то, как он справляется с этим. Он боготворил Эйву и своего сына. «Чушь собачья!» – реву я, так сильно сжимая зубы, что у меня начинает болеть челюсть. её ребенок еще даже не родился! Я хочу поговорить с ней! Она единственная, кому я доверяю!» «Эйва мертва!» – рычит Марк. Его щеки олеют, как две спелые вишни, а в глазах появились красные прожилки. Я решаю, что он проигрывает битву в попытке убедить меня, и это его бесит. Внезапно, словно удар влажным кухонным полотенцем по лицу, на меня снисходит озарение. Марк звучал ужасно убедительно, когда говорил, что Эйва мертва. Они бы не стали причинять вреда Эйве, не так ли? Она ни в чем из этого не виновата. Боже! «Это не срабатывает, мужик», – говорит Найджел, предлагая мне сесть на стол. «Я с благодарностью соглашаюсь». «Однако поворачиваю его под правильным углом, прежде чем сесть. Я бы не рискнула повернуться спиной хоть к одному из троих». «Мы не можем продолжать так дальше», – добавляет Найджел, неотрывно глядя на Марка и заставляя его согласиться. «Он прав», – соглашается Николь. «Это не работает, Марк. Уверенно ты должен был это уже понять». Крошечная ухмылка прорезает мое нахмурившееся от страха лицо. «Они, наконец, признают, что проиграли». Если они не хотят разбираться с еще одним трупом, им придется вернуть мне детей. Если они этого не сделают, тогда я пойду в полицию. Теперь у меня есть доказательства. На этот раз им придется провести расследование. Я похлопываю себя по карману джинсов, где лежит сфабрикованная газетная статья. Все трое сгрудились вместе, как старые костлявые ведьмы у котла. Кажется, они общаются с помощью какого-то кода, который я не понимаю». Их странные фразы и жесты сбивают меня с толку. Я вычленяю из их разговора лишь крошечную дозу информации. Однако я замечаю, что Найджел и Николь часто хвалят Марка за его усердие и усилия, которые он прилагает. Очевидно, главарь здесь мой муж. Николь всего лишь соучастница. Это осознание причиняет мне такую же боль, как если бы мне в сердце проник острый нож. «Можете сколько угодно оттягивать время, но вам ни за что не удастся лишить меня детей». Я не перестану кричать, пока не увижу их. Вам придется сперва убить меня. Я заставляю себя заткнуться и перестать провоцировать их. Как можно быть такой идиоткой? Я невидящим взглядом смотрю на Найджела, пытаясь понять, какую роль играет он в этом омерзительном романчике. Он третий лишний, как и я. Просто слишком наивен, чтобы понять это. Я решаю раскрыть ему глаза». «Бедный глупенький дурачок», – говорю я, поднеся свой дрожащий палец так близко к его лицу, что чувствую его дыхание на своей ладони. «Ты следующий. Если они выдумали все это дерьмо, чтобы избавиться от меня, пройдет немного времени, прежде чем они захотят, чтобы и ты исчез». В конце этой проникновенной речи с моих губ срывается садистская «ха». Найджел просто закатывает глаза. Говнюк. «Мне нужны мои дети! Сейчас же! Сейчас же!» «Сейчас же!» – кричу я. Марк говорит что-то о том, что шум помешает соседям. «Это хорошо. По крайней мере, тогда кто-нибудь придет проверить, и их план будет разрушен». Его попытки заткнуть меня только вдохновляют меня кричать громче. «Хорошо», – говорит Найджел, оттаскивая Марка от меня. «Мы привезем детей. Но тебе придется сдержать свое слово и успокоиться». Я хмурюсь. «Ладно». «Николь побудет с тобой», – строго добавляет он, явно не собираясь выслушивать препирательство ни от одной из нас. Николь не одобряет план Найджела. Это написано на ее лице, но не протестует. Она просто сползает на пол, притягивает колени к груди и кладет на них голову. Входная дверь хлопает, и мы с Николь остаемся одни. Проведя 20 минут или около того, глядя на ее скальп, я сдаюсь и молча сажусь на пол рядом с ней. Время движется, словно в замедленной съемке. «Это правда», – запинаясь, произносит Николь, прерывая тишину, царящую в комнате. Я игнорирую ее. «Ты ездила в Нью-Йорк не для того, чтобы воплотить в жизнь американскую мечту. Ты бежала из ирландского кошмара». Я зажмуриваю глаза и пытаюсь отгородиться от звуков ее голоса. «Когда ты сбежала из больницы, никто не знал, где ты. Марк места себе не находил от беспокойства». «Уверена, у него была ты, чтобы о нём позаботиться», – рычу я. Врач предупредил, что ты можешь представлять опасность для самой себя. А потом Найджелу позвонили из того отеля, в котором мы работали в последнее лето в колледже. Они сказали, ты появилась там и искала его. «Он живёт в отеле. Я видела пентхаус. О чём ты вообще говоришь?» Мне не хочется доставлять Николе удовольствие, задавая вопросы. Но мне интересно, где она взяла эту нелепую сказку?» Он снимает уютную квартиру с двумя спальнями в Квинсе. Это тебе не чертова плаза. Я отползаю в дальнюю часть комнаты и сворачиваюсь маленьким клубочком. Я не выдержу находиться рядом с ней. Я больше не могу выслушивать эту ложь. Николь такой же хороший игрок, как и парни. Теперь я это вижу. Марк, очевидно, хорошо ее натаскал. Найджел и Марк отсутствовали по меньшей мере пару часов». Как только послышался скрип входной двери, Николь вскочила на ноги, побежала в коридор, бросилась Марку на шею и поцеловала его в щеку. Я поднимаюсь на ноги вслед за ней и несусь к двери с распростёртыми объятиями. Я не могу сдержать эйфории от предвкушения того, что снова увижу своих малышей. Но где-то по пути я чувствую, как сердце уходит в пятки и его придавливает к земле. Нет никаких признаков детей». Вместо них на открытом крыльце стоит доктор Хеммонд У него на лице застыло все то же холодное, неумолимое выражение которое я привыкла ненавидеть. «Думаю, вам лучше поехать со мной», – спокойно предлагает доктор Хэммонд, протягивая мне руку. Я со всей силы отталкиваю ее, чуть не сбив его с ног. «Где дети?» – спрашиваю я, глядя, как Найджел спешит помочь доктору восстановить равновесие. «Какие дети?» – спрашивает доктор Хэммонд. «Мои дети!» – вижу я. «Я не знаю, искренен ли его вопрос, и он действительно не знает, что мои дети пропали. Или он просто играет в ту же отвратительную игру, что и остальные?» Доктор Хэммонд мрачно качает головой. «Ваша малышка погибла в автокатастрофе, а других детей у вас нет. Я не могу заставить себя взглянуть на мужчину, пока он говорит. Интересно, сколько Марку пришлось ему заплатить, чтобы втянуть в свою игру?» «Может, он даже не настоящий врач?» «Ты ублюдок!» – кричу я, когда Марк закрывает машину и идет к дому. «Ты провел меня! Ты жестокий, жестокий ублюдок!» Марк снова и снова повторяет одни и те же два слова. «Прости меня!» «Уже поздно извиняться. Я его презираю. Он уничтожил меня, и я ни за что не смогу его простить. Я смотрю на лица четырех человек, окружающих меня. Я в ловушке. Марк победил». Я разворачиваюсь и несусь к задней двери. Мои ноги поскальзываются на плитке, когда я набираю скорость. Я почти дотянулась до ручки, когда чувствую, что сильная рука марка обвивает меня за талию и оттаскивает назад. «Тебе нужна помощь», – тихо шепчет он мне на ухо. «Прошу, позволь нам помочь тебе». Я, обезумев, отбиваюсь от него, но слишком измотана и не могу противодействовать его силе. «Я ненавижу тебя!» – кричу я Найджелу, который не смеет поднять на меня глаза. «Мы с Эйвой доверяли тебе, а ты предал нас!» Руки Марка держат меня так крепко, что сдавливают мне ребра. Мои ноги больше не касаются земли. «Сюда!» – говорит Марк, вытаскивая меня на улицу, где, мигая голубыми огнями, без сирены ждет скорая помощь. «Я люблю тебя!» – шепчет Марк, целуя меня в щеку. «Его губы кислотой прожигают мне кожу. Я ненавижу его!» но не стану устраивать сцен. Это сыграет против меня. Истеричка с недосыпом и подверженной эмоциям – хрестоматейный пример невротички. Я не доставлю им такого удовольствия. Вместо этого я веду себя сдержанно издаюсь по собственной воле. Я знаю, что единственный вариант для меня – пойти с врачом. Я боюсь того, что они могут сделать, если я не пойду. Но это еще не конец. Я сбегу. Я уже сбегала раньше и смогу сделать это снова. Я дождусь удобного случая и уйду. И на этот раз они уже не найдут ни детей, ни меня. Хорошо смеется тот, кто смеется последним.